Глава двадцатая. Райнхард. Что здесь происходит? Риторический вопрос. Потому что я сам прекрасно видел, как мой сводный брат целовал мою невесту. И это был совсем не братский поцелуй. Совершенно не братский. Ко всему прочему, Зигвальд до сих пор прижимал к себе застывшую на месте Алисию. Мою Алисию. Перед глазами потемнело. Магия во мне заворочалась чудовищем, жаждущим крови. Боевая схема сплелась под пальцами мгновенно. зигат швырнула в сторону, прокатила по гостиной до самой стены. В ту же секунду с Клекотом в комнате материализовались маджеры брата. И я развернулся к ним, готовый вышвырнуть из собственного дома и Зигвальда, и его цирку родов. Даже начал создавать новую схему для атаки. Тем более, что братец тоже подскочил и плел собственное заклинание. — Так ты встречаешь дорогих гостей, брат! интересуется он. «Только тех, кто лапает мою невесту!» «Райнхард!» Алисия обхватывает меня за талию руками, прижимается к спине, и это останавливает меня от того, чтобы активировать новую схему. «Это не то, что ты подумал!» «Не фраза, а классика жанра!» «Не защищай его! Я все видел!» «Мы проверяли сцену!» «Это теперь так называется?» «И какую же сцену вы проверяли, позволь спросить?» «Я говорю с ней, а на Зига. Он весь собран и готов к бою, несмотря на насмешливый тон». «Из пьесы, брат, по просьбе твоей дорогой невесты. И, судя по твоей реакции, из меня хороший актер». «Сейчас из тебя будет мертвый актер», — обещаю я. «Это правда, Райн. Голос Кира раздается неожиданно». И голос, и сам Камердинер не вписываются во всю эту картину. Эри Армсвилл попросила нас послушать отрывок из пьесы. — Пьесы? Только сейчас я замечаю осевшие на пол осенними листьями листы бумаги, исписанные аккуратным почерком Алисии. Я как раз наступил на один из них. И там действительно слова, которые я услышал, войдя в гостиную. Я оборачиваюсь к Киру. И лучше бы мне этого не делать. «Потому что он держит на вытянутых руках вырывающегося... львенка?» «Это мой Маджер!» «Еще один риторический вопрос. Потому что Эдера я знаю до последнего пера в его крыльях, которые сейчас по размеру больше подходят голубю». «Как?» «Я хотел спросить, как это возможно?» «Но дар речи меня покинул. Особенно, когда лев, заметив уродцев, тонко рыкнул» тяпнул Камердинера за палец и полетел ко мне, точнее, к нам с Алисией. К счастью или нет, моя невеста не растерялась. Эдер застрял в дверях, и мне пришлось позвать на помощь. Застрял? у дверях. Как? На бледные щеки плеснул румянец, но Алисия все-таки выпалила. — Задней частью. Мои брови взлетают вверх. Я позвала на помощь Кира и твой брат тоже пришел и сумел помочь. Как видишь, Эдер теперь свободен. И размером с кошку, бормочу я не в силах до конца осознать этот скверный факт. Кир делает шаг вперед. Эри Армсвилл. Думаю, его светлость подразумевает, как так произошло, что его маджер уменьшился. — Меня это тоже интересует, — напоминает о себе братец. Как на маджера подействовала схема, которая работает только с материальным миром. Это второй вопрос. А с первым я разобрался. Даже не сомневаюсь, что Эдер-кошка — заслуга Зигвальда. Сделать это мог только он. Кир бы попросту на такое не пошел. Я прикрываю глаза, чтобы хоть немного успокоить беснующуюся внутри бурю и унять магию, которая горит на пальцах. А когда открываю их, оказывается, все выжидающие смотрят на меня. Кир напряженный. Зигвальд раздражен. Алисия... Алисия выглядит как ангел. И она моя. Проверяли сцену, говоришь? Уточняю я тихо и зловеще, поворачивая снова к Зигу. Теперь я точно тебя убью. Схема оживает на пальцах, но Алисия снова хватает меня за руку. Райан, это я его попросила. Целовать тебя? Нет. Тогда он труп. «Эдер!» Вместе с криком в мое ухо вонзились острые, как иголки, зубы. Мой маджер, собственный маджер, попросту напал на меня. Коталев укусил меня за ухо и сейчас парил в воздухе, очевидно, примериваясь для второго захода. «Вот это поворот!» — присвистнул Зик. «Это отрезвило. Это, а еще то, что Алисия начала оседать на пол. Я отпустил схему и подхватил девушку на руки. — Жди здесь, — приказываю я Зигу. — Не уйду, даже если будешь умолять. В этом я не сомневался. Зигвальд был увлечен маджерами не меньше меня. И экспериментами над маджерами тоже. Именно после того, как я вырастил Эдеру крылья, Зиг принялся создавать своим лишние хвосты и лапы. Но сейчас это все было неважным. Я осторожно уложил Алисию на кровать и вернулся, чтобы захлопнуть дверь. Конечно же, Каталев прошмыгнул следом. Устроился прямо у нее на животе, а когда я попытался его согнать, зарычал на меня. «Исчезни!» — приказал я ему, но Маджер отказывался мне подчиняться. «Не рычите на него!» Очевидно, это должно было прозвучать грозно, но сама Алисия сейчас напоминала котольвенка, такая же беззащитная. «Зачем вы напали на своего брата?» «Потому что он покусился на мое». «На Эдера?» «На тебя». Алисия удивленно заморгала. — Я не ваша. — Моя. Она посмотрела на меня так, будто собиралась спорить, но я предупреждающий приподнял бровь. — Неважно. Алисия попыталась оторваться от подушки, но, видимо, ее сил не хватало, и она снова откинулась на нее. Я не просто так отвлекала его пьесой. Не хотела, чтобы он что-то заподозрил. Теперь он точно заподозрит, что с Эдером что-то не так. — А с ним что-то не так? Мы одновременно посмотрели на Маджера, который в данную минуту решил вздремнуть в складках юбки. Он уменьшился, начал драть мебель, а потом укусил тебя, и твой брат теперь об этом знает. М да, от расспросов Зига теперь не отделаться. Нужно же ему было заявиться именно сегодня и уменьшить моего Маджера. Или правильнее будет сказать «Маджера Алисии»? Я совсем разберусь, обещаю я. «Лучше скажи, как ты?» «Чувствую себя героиней сентиментального романа». «Почему?» «Потому что постоянно падаю в обмороки. Голова просто взяла и закружилась. Это, наверное, после отравления. Но до этого я чувствовала себя нормально». Слабость, головокружение, прилипший к ней защищающий ее Маджер, исполняющий ее волю. Сейчас все указывало на то, что у Алисии магическое истощение. И это только подтверждало мою догадку насчет ее магии. Это и то, что магия у нее непростая, о чем следовало ей рассказать. Или не рассказывать. Это может быть следствие яда. Полежи пока, а я скоро вернусь, только выставлю Зига из дома. Райнхард, — позвала она, когда я поднялся, — ты сможешь сделать Эдера прежним. Я обернулся и натолкнулся на ждущий, полный надежды взгляд Алисии. Когда она так смотрела, отказать было очень сложно. Поэтому я склонился над Котольвом. Кажется, Эдеру его размер был абсолютно безразличен. Миниатюрный Маджер уснул. Будь он сейчас моим и оставайся я сейчас в форме, то для начала можно было попробовать схему увеличения магического ресурса, влить в него собственную силу. Но я в форме не был. Или был? Только что у меня получилось создать схему и прокатить Зига по полу. Так что и с увеличением Маджера проблем возникнуть не должно. Рисунок загорелся под пальцами. Знакомые линии сплелись в круги, треугольники и зигзаги, замкнувшиеся в единый узор, по которому потекло оранжевое пламя. Потекло, затрещало, как неудачно вышибленная из камня искра. И рассыпалось в воздухе. Ко всему прочему, я вдруг снова почувствовал себя пустым. В отличие от Алисии, падать в обморок не собирался но вся магия утекла в незавершенную схему. «Что-то не так?» В голосе Алисии появилось волнение. «Все не так. Я бессильный эрцгерцог. Но ей об этом знать не нужно». «Все в порядке. Просто на создание такой схемы нужно время. Я поговорю с братом, а Эдер пусть пока выспится. Он наверняка перенервничал в своем новом облике». «Мы одновременно посмотрели на котенка» который перевернулся кверху пузом и тонко похрапывал. По-моему, его вовсе не беспокоили ни внешний вид, ни размер. Ладно, сойдет и так. «Возвращайся скорее», — попросила Алисия с улыбкой, от которой в груди что-то дрогнуло, и захотелось, чтобы она всегда так улыбалась. «Только мне одному». Я кивнул и вернулся в гостиную. «Пойдем в мой кабинет. Кир, распорядись здесь прибраться». Спорить со мной не стали. Братец скрыл маджеров и присоединился ко мне. Коммердинер неохотно направился в другую сторону. Уверен, Кира наш разговор интересовал не меньше, но он свое место знал. В отличие от Дига, который бесцеремонно устроился в кресле и поинтересовался. «Я хочу знать все подробности». Я не стал садиться, оперся край стола и сложил руки на груди. «Подробности чего?» «Вот об этом я и хочу узнать». Зигвальд подался вперед. Глаза его вспыхнули от нетерпения. Что это? Эксперимент над маджерами? Или над собственной магией? И какое отношение ко всему этому имеет Алисия? Он посмаковал ее имя, будто пригубил вино из королевских погребов. И во мне вновь заворочалось нечто темное. К счастью для Зига не магия. Для тебя Эри Армсвилл, и она здесь ни при чем. Нет, — Нет-нет, братец, — он прищурился. — Меня ты вокруг пальца не обведешь. Уверен, она имеет ко всему этому самое прямое отношение. — Она моя невеста, — напоминаю я. — Мой маджер защищает ее. — Не просто защищает. Первое. В Эдельсгрин мне показалось странным возникновение твоего льва посреди столовой. Но позвал его не ты. Просто очень впечатлительная и творческая душа Эри Армсвилл слишком бурно отреагировала на мою внешность, и маджер встал на ее защиту. Второе. Он слушает ее, будто ручной кот, хотя ни разу в жизни не встречал, чтобы кот был настолько ручным. И третье. Сегодня твой маджер напал на тебя, потому что Эри Армсвилл этого захотела. Поэтому меня интересует. «Что это за магия и как ты это провернул? Не говоря уже о том, что ты материализовал Маджера. Это же сколько магии нужно в него влить, чтобы он застрял в дверях!» Только годы тренировок помогли сделать так, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул. Потому что Зик попал в точку. Еще и раскрыл мне глаза на то, что происходит с Маджером. «Магия!» Алисия бессознательно вливает мою силу Ведера. Расточительство с какой стороны не посмотри. Но это объясняет то, что она не воспламеняется каждый час. К моему великому сожалению. Ты прав. Это эксперимент. По раскрытию силы. Я не собираюсь рассказывать ему всю правду. Но Зикумен, даже если предположить, что он имеет отношение к покушениям, ничего тайного я ему не поведаю. Того, чего он и так не знает. У моей невесты есть магия. Об этом я уже догадался. Сила проснулась в Алисии недавно, и она сейчас учится ее контролировать. На льве. Если так, она талантливая ученица, усмехается Зик. Поэтому ее пытаются убить? Я выпрямляюсь. Откуда тебе об этом известно? Эри Армсвилл? «Совершенно не умеет лгать, в отличие от нашего будущего короля». Наши взгляды скрестились. «Ты забываешься. Наоборот, у меня слишком хорошая память, и я не настолько глуп, чтобы не заметить, что вся твоя история шита белыми нитками. Внезапная женитьба, проснувшийся дар, эксперименты с Маджером — все это более чем странно. Не говоря уже о том, что такой сноп как ты... Никогда не станет рисковать короной ради простой девушки. Считаешь, что Алисия недостаточно хороша для меня? Уверен, эта женщина вскружит голову любому. Но не тебе, брат. Ты до Гердиков скучный и продуманный. Поэтому мне и интересно, кто она? Цветочница с юга. С такой магией? Попробуй еще раз. Если бы я знал... — Это государственная тайна, — отрезаю я. — А теперь говори, зачем ты здесь, или уходи. Зигвальд бросает на меня злой взгляд и поднимается, не забыв подхватить свою трость. — Ухожу и оставляю тебя наедине со всеми государственными и не очень секретами. Кстати, особенная магия Эри Армсвилл объясняет твой интерес, но не определяет ее наличие. — Лучше держись подальше от моей невесты. И пропустить все веселье? Братец растягивает тонкие губы улыбки, а мне снова хочется стереть эту улыбку кулаком. Особенная магия. В том, что она непростая, я успел убедиться. И кому-то из моего близкого окружения об этом известно. Этот кто-то знает, кто такая Алисия, и не хочет, чтобы об этом узнал я. Это не Зиг. Даже если предположить, что он блефует... «Нет, я видел его взгляд. Зигвальд заинтригован едва ли не больше меня. Но тогда кто? Кому она перешла дорогу? И насколько наша с Алисией встреча случайна?»